Глава 30. Речи в неформальной обстановке. «Умение воспринимать нелепое и смешное — залог вашей вменяемости». Ральф олдо Эмерсон. Наверное, самые блестящие и уж точно самые захватывающие речи — это те, которые произносятся в неформальной обстановке, например, на встрече друзей, во время дружеского или семейного застолья и в тому подобных случаях. Главное, что вам нужно сделать, чтобы успешно произнести речь по случаю, это изучить сам случай. По какому поводу собралась компания? Какова тема встречи? Что это за праздник или застолье? Насколько тема встречи важна для ее участников? Велика ли будет ваша аудитория, то есть сколько человек участвует во встрече и будут слушать вашу речь? Кто эти люди по социальному положению, образованию, какова степень вашего с ними знакомства или родства? Каков размер помещения, где вы будете произносить речь? Гостинная в доме или зал в колледже на встрече выпускников? Кто выбирает темы для ораторов? Будет ли кто-то выступать кроме вас? О чем будут говорить другие ораторы? Какова длительность вашего выступления? Кто будет говорить перед вами и после вас? Если вы хотите, чтобы речь прозвучала удачно, заранее выясните ответы на все эти вопросы. Выступление по случаю будет удачным только при условии, что оно соответствует случаю. Многие выдающиеся люди портили свою репутацию неудачным спичем, потому что были слишком заняты или слишком самоуверены и не выяснили нюансы выступления заранее, не расспросили про условия, аудиторию, порядок выступления и прочее. Речь в неформальной обстановке не должна быть полностью импровизированной. Полагаться на вось и на обстоятельства крайне рискованно, потому что подобная беззаботность грозит вам или полной неудачей, или равнодушием аудитории. Очень важно, чтобы ваше выступление соответствовало ситуации. Нет ничего хуже, чем сыпать остротами на поминках, выдавать мрачные тирады на свадьбе или громоздить банальности перед серьезной, интеллектуально развитой аудиторией. Это сразу выставит вас нелепым, неумным и нетактичным человеком. В целом можно сказать, что речь по случаю, если ситуация позволяет, дает великолепные возможности блеснуть остроумием, артистично рассказать забавную историю, желательно не банальную. Однако будьте осторожны с юмором. Он хорош в умеренных количествах, как пикантная приправа к блюду. Юмор должен быть уместным, а шутки и байки органично вплетенными в вашу речь. И желательно, чтобы словесный мостик был чем-то посложнее, чем примитивная связка вроде «Да, кстати, мне это напомнило вот какой анекдот». Уместная шутка или анекдот прозвучат гораздо смешнее, чем искусственно притянутые для оживления обстановки. Ничто не помогает завоевать сердца аудитории так надежно и быстро, как уместный и тонкий юмор. Он показывает ум и обаяние оратора. Хорошая шутка оживляет обстановку, объединяет участников встречи, неважно, сколько их и хорошо ли они знакомы. Существует много ситуаций, когда произнести достойную речь — непростая задача, вызов для оратора Например, если дело происходит в большом банкетном зале, где все слегка осоловели от угощения и погружаются в дремоту. Или поздно вечером на вокзале, где компания людей обеспокоена тем, что последняя электричка все не идет и не идет. Или собрание, где уже выступило несколько человек, и все говорили длинно, скучно и нудно, и почти усыпили слушателей. В подобных ситуациях очень важно завоевать внимание аудитории. Успех вам принесет продуманный микс серьезности и юмора. Помните, что речью без единой шутки слушателей не завоюешь, но и речью, которая состоит из сплошных анекдотов и прибауток, их можно разве что настроить против себя. И помните классическое изречение «краткость сестра таланта». Еще говорят «благословен будь тот, кто произносит краткие речи, ибо его наверняка попросят выступить еще раз». Вопросы и упражнения. Первое. Почему в застольной речи обязательно должны быть вкрапления юмора? Второе. Вкратце изложите свои впечатления о любой примечательной застольной речи, которую вы когда-либо слышали. Третье. Вкратце обрисуйте любую воображаемую ситуацию и придумайте три темы, на которые в этой ситуации уместно было бы произнести речь. Четвертое. Произнесите такую речь длительностью не больше 10 минут. Пятое. Подготовьте и произнесите застольную речь, уместную для одной из перечисленных ниже ситуаций. Обязательно используйте юмор. Обед политической партии. Обед клуба или общества по интересам. Обед мужской церковной ассоциации. Обед общественной ассоциации. Банкет в честь знаменитости. Ежегодный обед в женском клубе обет деловой ассоциации в сугубо мужском кругу.